Но Скарлетт не рассмеялась. И Эшли, засмеявшейся было, умолк, заметив, какой настороженный взгляд, бросила на Скарлетт мамушка. Сьюлин, заразившись царившим в комнате единодушием, расщедрилась и принесла свой воротничок из ирландских кружев. Хотя и несколько поношенный, но все еще прелестный. А Кэрин стала уговаривать Скарлетт Надеть в Атланту ее туфли. Это была лучшая пара обуви во всей таре. Мелани упросила мамушку не выкидывать бархатные обрезки. Она обтянет ими каркас прохудившейся шляпки. И все так и покатились со смеху когда она заявила, что старому петуху придется, видно, расстаться со своими роскошными черно-зелеными с золотым перьями, если он не удерет на болото. Скарлетт смотрела на стремительно двигавшиеся пальцы, слышала взрывы смеха и со скрытой горечью и презрением поглядывала на окружающих. Ничего они не понимают. Ничто происходит со мной, ни с ними самими, ни со всем югом. Они все еще думают, будто ничего страшного не может с ними случиться, потому что они — это они. Ухар, Уилкс и Гамильтон. Даже черномазы и те так думают. Какие же они все идиоты? Никогда ничего не поймут. Будут думать и жить, как думали и жили всегда. И ничто не способно их изменить. Пусть Мелли ходит в лохмотьях, собирает хлопок и даже помогла мне убить человека. Ничто не в силах ее изменить. Такой она навеки останется. Застенчивая, благовоспитанная миссис Уилкс, идеальной леди. И пусть Эшли видел смерть, и воевал, и был ранен, и сидел в тюрьме, и вернулся в разорённый дом, он останется тем же джентльменом, каким был, когда владел двенадцатью дубами. Вот уил тот другой. Он знает, что такое жизнь на самом деле, но Уиллу и теоретта было особенно нечего. Ну, а что до Сьюлин и Кэрин, они считают, что всё это временно. Они не меняются, не приспосабливаются к новым условиям жизни потому что думают, это скоро пройдет. Они считают, что Господь Бог сотворит чудо для их и только их благо. Ну, а никаких чудес не будет. Если кто и сотворит здесь чудо, так это я, когда окручу это Батлера. они не изменятся. Возможно, они и не могут измениться. Я единственная, кто здесь изменился. Да и я не изменилась бы если б жизнь не заставила. Наконец, мамушка выставила мужчины в столовой и закрыла за ними дверь, чтобы можно было начать примерку. Порк повел Джералда наверх спать, а Эшли с Уиллом остались одни при свете ламп парадной гостиной. Некоторое время оба молчали. Уилл лишь безмятежно жевал табак, словно животное жвачку. Однако лицо его было отнюдь не безмятежным. "Эта поездка в Атланту", негромко произнес он наконец. "Не нравится мне она. Совсем не нравится". Эшли бросил на него быстрый взгляд и тут же отвел глаза. Он ничего не сказал, лишь подумал, не возникло ли у Ила того же страшного подозрения, какое мучило его. "Да нет. Не может быть". Уилл же не знает, что произошло днём во фруктовом саду и до какого отчаяния дошла Скарлетт. Не мог Уилл заметить и того, как изменилось лицо мамушки при упоминании о Ретте батлере Да и вообще Уилл ничего не знает ни про деньги Ретте, ни про то, какая у него скверная репутация. Во всяком случае, Эшли казалось, что Уилл не может этого знать. Правда, с тех пор, как Эшли поселился в Таре, Он заметил, что и Уилл, и мамушка знают много такого, о чем никто им не говорил. Они просто чувствуют, когда и что происходит. А в воздухе сейчас было что-то зловещее. Какая именно беда нависала над ними, Эшли не знал. Но понимал, что спасти от нее Скарлетт он не в силах. Взгляды их за весь этот вечер ни разу не встретились. Однако ее жесткая бурлящая веселость пугала его. Терзавшее его подозрение было слишком ужасно. Он не мог даже высказать это вслух. Не имеет он права так ее оскорбить, спросив напрямик. Он крепко сжал кулаки. Нет у него такого права. Сегодня днем он утратил все права на нее. Навсегда. И теперь уже не в состоянии ей помочь. Да и никто не в состоянии. Тут он подумал о мамушке, о том, с какой мрачной решимостью она резала бархатные портьеры, и на душе у него стало чуть легче. Мамушка уж позаботится о Скарлетт, независимо от того, хочет этого Скарлетт или нет. А виноват во всем я. В отчаянии подумал он. Я толкнул ее на это. Он вспомнил, как она, распрямив плечи, уходила от него из фруктового сада. Вспомнил, как упрямо была вскинута ее голова, и всем сердцем потянулся к ней, раздираемый сознанием своей беспомощности, снидаемый восхищением перед нею. Он знал, что в ее словаре нет такого выражения «бесстрашный воитель», знал, что она, непонимающе посмотрела бы на него, если бы он сказал, что не встречал более бесстрашного воителя. Знал, Ишли, и то, что, скажи он ей, как много в ее поступках истинного бесстрашия, она бы его не поняла. Он знал, что она умеет смотреть жизни в лицо, упорно борется, преодолевая встающие на пути препятствия, штурмует их решительно, не думая о возможности поражения и продолжает бороться, даже когда поражение не избежать. Но за эти четыре года Он встречал и других людей, которые отказывались признать поражение. Людей, весело шедших навстречу собственной гибели, ибо это были бесстрашные люди. И однако они тоже терпели поражение. И сейчас, глядя на Уилла, сидевшего напротив него в полутемной гостиной, Эшли думал, что действительно никогда еще не встречал человека, более отважного, чем Скарлетт О'Хара, решившая завоевать мир с помощью платья из бархатной портьеры своей матери и перьев, выдранных из петушиного хвоста.